Глава тринадцатая Это была уже не тьма, а черный дым. Он струился, но, кажется, не снизу вверх, а наоборот сверху вниз. Где-то за ним были вроде бы какие-то огни, но я ничего не видел, только воспринимал. «Ты станешь великим воином!» — услышал я шепот и попытался обернуться. Но у меня ничего не вышло, по большей части из-за того, что никакого меня в строгом смысле этого слова и не было. Была лишь часть, которая воспринимала видение, и не более того. Стану! хотел спросить я, но тоже не смог этого сделать. «Я и так уже достаточно великий воин. Обо мне он в интернете пишут». Но обладатель голоса, кажется, услышал мои мысли. «Ты жалкий червяк. Я дам тебе величие. Ты будешь править миром. Просто возьми меня, используй меня». Голос походил на звук крупной наждачки, которая обрабатывает металл. Меня буквально передергивало от него, но избавиться от него я пока не мог. «Кто ты?» — сформулировал я свой вопрос. «Я твой пропуск величию. Я помогу собрать тебе армию и покорить этот жалкий мир». И тут на меня стало доходить с кем, а точнее, с чем я разговариваю. «Ты артефакт некроманта!» Прямо спросил я, хоть и не слышал своего голоса, зато был уверен, что его слышал мой собеседник. «Чего ты от меня хочешь?» Теперь я вспомнил, что с момента похищения Рика таскал с собой как амулет, к которому был привязан призрак, так и артефакты. Один был достаточно безобидным, хотя можно ли так назвать искривляющий пространство артефакт? Второй камень был куда опаснее. Я задумывался о том, чтобы его уничтожить, да вот руки не дошли, да и не знал я, как это сделать. Но, несмотря на пластиковый контейнер, в котором этот некрокамень хранился, несмотря на дополнительную обмотку этого контейнера фольгой, его гнилая натура все-таки добралась до меня. Оказывается, он еще опаснее, чем я думал. «Я — сила! И такая сила, сила, с которой никто из смертных, смертных не сможет седаться!» Поклонись мне, и перед тобой падет весь мир. Все, что ты пожелаешь, будет твоим. Власть, деньги все женщины мира!» Продолжал вещать голос из черного дыма. «И что, это все, что ли?» На меня почему-то напало ироничное настроение. «Это все, чем ты можешь завлечь?» «Помнится, твоего последнего адепта убил именно я, и ты ему ничем не смог помочь». «Он был дураком, поэтому ты и одолел», — ответил голос, разъярившись сначала на мои слова, а затем, наоборот, попытавшийся мягко стелить. «А с твоим умом мы вдвоем будем править всем миром, а, возможно, и соседними мирами. Мы создадим экспансию, мы захватим все доступные жизни и превратим их в смерть». «Не...» что то мне не нравится», — ответил я. «Тебе нечего предложить мне, потому что в тебе нет ни грамма жизни. Ты можешь говорить лишь о мертвом и застывшем. Я уничтожу тебя». А вот последнее я, может быть, сказал зря. Хотя именно после этой моей фразы дым исчез, а я смог открыть глаза уже по-настоящему. Первое, что я увидел, — призрачное, беспокойное лицо Рика над собой. Ну ты чего? Опять?» С облегчением, но все еще взволнованно проговорил он. «Тебе, видать, сильно плитой прилетело, что даже лечение сферой не до конца помогло». «Плита тут ни при чем», — ответил я, с трудом подтягиваясь и принимая положение полусидя. «Это камень некроманский решил до меня докопаться». Оглядевшись по сторонам, я понял, что нахожусь в больнице. Твою ж!» — призрак попытался взлохматить себе волосы но получилось не особо все таки взаимодействие между его призрачными частями тела было не такое как между физическими он живой же ему питаться надо а жрать такого тебя потому что ты ближе всех а еще и сильный блин я же должен был это предусмотреть да ничего я махнул рукой прислушиваясь к своим ощущениям Твои призрачные мозги были заняты немного другим. Главное теперь принимать этого внимание и понять, что с этим можно сделать. Ты случайно не знаешь, что можно сделать с этим артефактом? — Я? — Рик посмотрел на меня с удивлением и даже ресницами похлопал. — Откуда? Я про такой только в легендах читал. И потом, что ты с ним хочешь сделать? — Уничтожить. Другого тут не дано. Вспомнилось, как стала преображаться моя рука, когда я только раз взял его в ладонь. Пользоваться им невозможно. Камень влияет и на людей, и на демонов, и на прочих монстров. Не говорилось в твоих легендах, как его уничтожить? — Нет, — Рик развел руками. — Там он обычно всех подчинял себе, и мир погибал. — Чудесно! — у меня даже получилось усмехнуться. — И как же мы выжили? — Просто это другой мир, — сказал призрак с таким выражением, словно это был очевидный факт. «Но про уничтожение ничего не знаю. Что-то такое крутится в голове про невозможность уничтожения. Однако вспомнить не могу». «А надо бы», — вздохнул я. «В целом и общем мое состояние можно было назвать удовлетворительным. Только вот голова. Я прикоснулся к голове и как будто не почувствовал прикосновения. Точнее, не так. Пальцами я чувствовал голову, а вот кожей головы пальцы нет». Сзади была огромная шишка. Хорошо, я все-таки грохнулся. А еще боль сидела внутри черепа, но не везде. Был конкретный участок внутри головы, который я тоже не чувствовал. Вот что это за ерунда? Я покопаюсь обязательно, пообещал мне Рик. С тех пор, как ты поставил голосовую колонку, мне стало гораздо проще работать с информацией. Я тебе не говорил из-за последних событий, но очень благодарен на самом деле. чувствуй себя полноценным членом общества. «Вот и заботься! кивнул я, оглядываясь в поисках кнопки вызова персонала. «А я, пожалуй, выписываться буду. Терпеть не могу больницы». Но прежде чем я нажал нужную кнопку на небольшом экране, висящем на стене передо мной и транслирующем очередной сериал, ах, какая неожиданность, вдруг начались новости. Я даже прибавил звук с пульта, лежащего тут же на тумбочке. «Внимание, шокирующие новости!» Начала выпуск ухоженная блондинка голосом, который прямо намекал, что из шокирующего в студии только стоимость маникюра самой журналистки. «Не далее, как сегодня вечером, в западном районе Канда случилось чрезвычайное происшествие. Прохожие увидели следующую картину. Некий призрак витал над телом молодого человека и звал на помощь. В результате прохожие получили пять инфарктов и три сотрясения». «Во, заливает!» — восхитился Рик. «Только один старик упал, схватившись за грудь, и то, кажется, не от меня». «Но не это самое сенсационное в произошедшем», — продолжала нагнетать блондинка. «Люди просто обмерли, когда увидели, кто же лежит без сознания. А это оказался никто иной, как Макс Грушин, которого раньше обвиняли во множественных убийствах, но потом оказалось, что он наш местный герой, ни в чем не наступающий самой сакуре «Я не выключал только потому, что дали кадры с места моего падения, и там действительно Рик летал недалеко от меня и пытался людей заставить подойти, но те боялись, шарахались прочь, а затем толпились подаль». «Мы хотим напомнить, что именно Макс Грушин спас несколько призывателей во вновь открывшемся городском данже». Блондинка, не скрывая этого, читала с листа. После этого он обезвредил маньяка, об этом материал только готовится, а также совершал другие поступки, вызывающие уважение. И вот, как мы видим, парень лежит на тротуаре без сознания. Но, как докладывают очевидцы, Грушин оказался жив, и его увезли в больницу. Что же, будем ждать с новостей о здоровье нашего гражданина. Будем держать вас в курсе. А теперь к другим новостям. Я лишь перевел взгляд на Рика, отключив звук телевизора, как тот стал прозрачным. «Вот жучара!» Но все-таки он выпалил. «Ну а что мне было делать? Ты свалился прямо посреди дороги!» «Да ладно!» Я махнул рукой. «Все понимаю!» И тут же спохватился. «А где мои вещи?» Так по заказу, дверь открылась, и в палату вошла медсестра. «Очнулись?» Она говорила не то, чтобы сурово, но как-то без сочувствия, что ли, словно я был ей неприятен чем-то. «Сейчас к вам врач придет, ожидайте!» Как будто я куда-то мог деться. «Простите», — сказал я, останавливая ее, чтобы не ушла обратно. «Вы не знаете, со мной вещи были». «Все под койкой», — ответила она. «Еще что-нибудь надо? Воды?» Я провел языком по небу и понял, что во рту пересохло. «Да, пожалуйста», — кивнул я. Через минуту медсестра вернулась со стаканом, поставила его на тумбочку и сказала. «Доктор будет через десять минут». Это время я решил использовать с пользой. Раз репортерам уже известно про маньяка, которого я поймал, то что известно тому человеку, который организовал что-то типа сайта или форума, посвященного мне? Я достал телефон, который лежал в верхнем ящике тумбочки и открыл сохраненную вкладку. К тем сообщениям, что уже были, прибавилось еще два. Макс Грушин нашел что-то в данже под городом. Группы исследователей отсутствует уже больше недели, но есть информация, что столь долгое отсутствие ожидалось. Что же может быть внизу? И еще одно сообщение, под которым было на удивление много комментариев. «Есть информация, что Макс Грушин причастен к невероятным изменениям в нашем городе. Внимание, это не шутка. Возможно, это как-то связано с нашим мэром, которого не видно уже второй день». Комментарии под этим сообщением делились, условно говоря, на две противоположных половины. Первая. «Макс, молодец, она круча Сакуры, даешь Макса мэром». Вторая. «Зачем вы все придумываете? Это обычный школьник, да еще с сомнительными действиями. Прекратите водить народ заблуждение, а Грушин ваш еще допрыгается». Дочитать до конца мне не дал вошедший в палату врач. «А как вы себя чувствуете?» Спросил он меня, и вот у него что голос, что взгляд, выглядели сочувствующими. «Да в целом, в общем, неплохо», — сказал я. «Есть какие-то догадки, что со мной?» «Ну...» — врач немного замялся, но затем решился говорить напрямик. «Учитывая особенности вашего поступления к нам, я распорядился провести хоть и первичные, но обширные исследования, и мы обнаружили очень странную вещь. Врач замялся, а я решил показать, что не боюсь плохих новостей, поэтому уточнил. «В голове?» «И там тоже. И в голове просто нагляднее, но на самом деле это происходит по всему телу. Даже не знаю, как объяснить, потому что это ненормально, и ничего подобного своей практике я не встречал». «Ну, вы скажите, как есть», — предложил я. «Будем вместе разбираться, что это такое и как его побороть». «Рад вашему оптимизму» проговорил врач, но вот в его глазах я радости не увидел. «Дело в том, что ткани вашего тела постоянно умирают. Некроз, знаете, что это такое?» «Знаю», — ответил я. «Какие именно ткани умирают?» «Все», — ответил мужчина так, словно не верил своим собственным словам. «Кора головного мозга отмирает с огромной скоростью, но при этом потом внезапно восстанавливается». «Такое ощущение, что вас постоянно борются какие-то две силы. Одна вас постоянно убивает, вторая восстанавливает. И вот эти слои мертвой ткани остаются внутри, а потом постепенно выводятся организмом. Но он не успевает, потому что уже образовывается новый пласт. По факту вы уже несколько дней как мертвы». «Ну, это вот вообще не новость», — мог бы сказать я, но не стал. Все в этом мире пытается меня убить, хотя... нет, что-то еще и восстанавливает. Я рассудил так. Если меня убивает некроманский артефакт, то восстанавливает, очевидно, сферы. Пришлось подавить призыв моментально впитать одну из них. К счастью, в сумке, которая лежала под кроватью, их должно быть около десятка, если не больше. Прискорбно, конечно, — ответил я слух, — но будем надеяться на лучшее. Я бы вам посоветовал полежать еще у нас. Врач нахмурился и взглянул как-то из-под лобья. «Я соберу консилиум, мы вас как следует всего исследуем». «Не-не-не, не надо!» Я спешно поднял руки вверх. «Я хотел бы уйти тотчас, если это возможно, а то я один раз уже задержался в больнице на ночь, и Келли расплатился потом». «Еще не хватало того, чтобы камень тут на кого-то воздействовать начал, раз уж он может делать это на расстоянии». «Нет-нет», — в свою очередь принялся жестикулировать мужчина в белом халате. «Для вас это ничего стоить не будет. Просто согласитесь на исследование некоторых медицинских аспектов, и все. Я оформлю это так, что вы доброволец в научном открытии». «Ах, вот ты чего хочешь», — догадался я. «Сделать меня подопытным кроликом, чтобы исследовать какие-то свои догадки. Ага, ну уж нет, на такое я точно не поведусь». «Простите, но мне надо идти», — сказал я, откидывая одеяло и спуская ноги вниз. Я ожидал, что у меня закружится голова или начнет мутить, но ничего подобного не произошло. Даже в глазах не потемнело. Кольцо призыва оказалось на месте. Странно, я только сейчас на него внимание обратил. «Вы уверены?» — с грустью в глазах и тяжелым вздохом спросил врач. «К сожалению, да», — кивнул я, слезая на пол и разминая ноги. «У меня очень много дел, так что как-нибудь в следующий раз. Сколько я вам должен?» «Ничего не должны», — ответил тот, — «но если надумаете исследоваться, приходите, я вас буду ждать». Уже на крыльце больницы я досконально проверил все свои вещи, и все было на месте — и шкуры, и сферы, и артефакты. «Ну что, Рик, куда идти-то? Где от этой самой хреновины можно спастись?» «Да не знаю я», — ответил тот несколько раздраженно, видимо, все еще обижался на меня, хочу за что?» «Я бы спросил у того, кто этот камень сделал». «Ты знаешь, судя по тому, как этот артефакт обращается со своими владельцами, от его создателя вряд ли что-то осталось, кроме пары излевших костей». Мне показалось, что где-то за черными полосами дыма расхохотался кто-то невероятно жестокий. Это меня подвигло тут же впитать сферу. Сразу же стало легче. «Да уж, таким макаром у меня их надолго не хватит». «Я бы спросил у артефактора», — сказал на это Рик. «Ты как раз к нему собирался». «Только что хотел сказать то же самое», — сонным голосом проговорил Йонер. «На этот раз полностью согласен с Риком». «Конечно, они правы. Кто, кроме артефактора, сможет рассказать, что делать с подобным творением?» «Другое дело, смогу ли я ему это доверить?» Я пересчитал сферы. 13 Хорошо, но мало. Если некроз тканей начнет увеличиваться, то придется их потреблять быстрее. С другой стороны, возле трота есть отличный данж, где я всегда смогу пополнить резерв. Теперь надо зайти домой, собраться...» «Стоп! Сейчас уже вечер. Пока домой, пока туда-сюда, поездов не будет. Еще ночь ждать. За эту ночь камень подберется еще ближе к моему сознанию. Нет уж, поеду сейчас» я снова отправился на вокзал, в который раз задумываясь о собственной машине. По пути я много думал, но ни к чему особо не пришел. Это как задача со множеством неизвестных, одно из которых вообще ничем не обозначено. Я совершенно не представлял себе силы некроманского артефакта, не понимал, на что он способен и как его одолеть. Единственное, что заметил, Когда прикасался к оберегу, который мне дал Гворф, мне становилось легче. Черный дым, струящийся сверху вниз, отступал, хриплый голос камня, грозящий и сулящий власть над миром, забывался. Зря я все-таки не надел его сразу. Теперь я надел оберег и смог даже немного поспать в поезде. Мне позвонил Леха. «Макс!» — с опаской спросил он, когда я поднял трубку. «Да чего ответил я макс дружище слава богам я уж думал он поспешил с кем то поделиться новостью что я жив и снова обратился ко мне мы просто тут репортажи тебе увидели опять ты куда то влип не ответил я все это продолжение старых дел не волнуйтесь ты где хоть в какой больнице то не я уже в поезде ответил я и усмехнулся немому удивлению с той стороны извините что не предупредил но так надо Ну, хорошо, медленно ответил Леха, который уже научился не задавать вопросы. А когда вернешься? Не могу сказать, откровенно ответил я. Все зависит от того, как дело пойдет. Мне нужно сделать броню, а что для этого понадобится, я пока не знаю. Вы за меня не переживайте, как смогу, сразу приеду. Ты что-то не договариваешь, с подозрением сказал Леха. Конечно, мгновенно согласился я и тут же добавил. «И это для вашей же безопасности!» «Хм, я так и знал!» — хмыкнул Леха, но голос его повеселел. «Ладно, звони, как соберешься назад!» После звонка я закрыл глаза и даже смог уснуть. Причем некроманский артефакт меня не беспокоил. Гвельф был огромным кряжестым стариком с бородой ниже пояса, а сам он был еще на голову выше своего внука, так что мне приходилось смотреть на него снизу вверх, несмотря на то, что я и сам был не низким. «Привет! Че нужно?» — спросил он, стоило мне войти в дверь. «Да, — подумалось мне, — манеры сюда не завезли». Здравствуйте, сказал я, оглядывая стены мастерской, которые были полностью завешены всякими интересными штуковинами. Я к вам по рекомендации вашего внука Горфа. Ага, мелкий послал, хмыкнул гигант. Это он зря, я не торгую, он об этом знает. Да нет, я покачал головой. Я не покупатель, мне бы броню сделать из шкуры. Слушай, малой. Гвельф навалился на верстак и навис над ним и надо мной, словно небольшая гора. «Вот скажу тебе честно, возиться со всяким хламом я не буду, поэтому извини, но ехал ты зря. Чтоб не так обидно было, могу чай с ромашкой заварить. Будешь?» «Не откажусь», — ответил я. Глядя на массивную спину хозяина мастерской, я думал о том, как переломить ситуацию в свою пользу. Лично мне хватала реакции Сакуры, чтобы понять, шкура довольно ценная, Видимо, дело все в том, что человеку надоело возиться с пустяками. Еще бы, при его опыте это вполне очевидно. Тогда как его переубедить? Рика выпускать я пока не хотел, да и Гвельф не был похож на того, кто испугается какого-то там призрака. Он скорее был похож на того, кто их будет плодить пачками. Йонер тоже не аргумент. Вокруг столько магических штук, что запросто могут стать ловушкой для демона. Да и вообще, я сам должен быть убедительным. Поэтому я пошел самым простым путем. Я вытащил шкуру из сумки и раскатал ее по верстаку. «Ты не обижайся, малой», — говорил тем временем хозяин мастерской, стоя ко мне спиной. «Просто я человек прямой. Всегда говорю как есть. У меня очередь на годы вперед, понимаешь? То есть хорошо?» С этими словами он развернулся, держа в пальцах литровую кружку с чаем так, словно это была мензурка. «Ты можешь стать в очередь, но я не хочу заниматься твоей туфтой!» С этими словами он едва не поставил кружку на шкуру, но в последний момент остановил руку, не расплескав ни капли. о, -о, -о сказал он. «Это что же, чешуя Кадзю? Реально? На ну -ка, подержи!» Он сунул мне чай, а сам двумя руками взял шкуру и стал ее гладить, словно это был его любимый котик. «Боги! Как давно я не видел ничего подобного! Это же легендарная броня!» Тут он из подлобья посмотрел на меня. «Больше нет?» Я покачал головой. Честно говоря, уже после реакции Осакуры я пожалел, что не взял больше. Но, памятуя о том, как пришлось этот самый кусок выносить из данжа, вряд ли получилось бы вытащить больше. «Возможно, получится сходить к трупу еще раз», — начал было я. «Ай, не, это бесполезно уже», — махнул рукой Гвельф. «Там уже никаких качеств не останется. Просто этот кусок снят ровно в тот момент, когда надо, после смерти, но не позже получаса. Поэтому он такой... идеальный!» «Отлично!» — я кивнул. «Так вы мне все же поможете? Сделайте броню!» «Тебе мой внук хоть сказал мои расценки?» — хмыкнул артефактор, продолжая поглаживать шкуру. «Нет», — я пожал плечами, — сказал, чтобы готовил много-много сфер и был готов к любым тратам. «Так вот», — на мой взгляд, Гвель стал гораздо более радушным. «Я берусь только за те заказы, которые мне по душе. Остальные висят, как входящие годами. И да, я вкладываю часть своей души в каждую вещь. Так вот, это чешуя...» Он каким-то специальным образом согнул шкуру, и я увидел, что она действительно идет чешуйками, чего раньше я не замечал. «Очень и очень редкая, да еще и легендарная. Делать из нее, не пойми что, я не буду». Он ударил ладонью по верстаку и пододвинул шкуру ко мне. Вот только это не звучало как отказ, это звучало как вызов, и я его принял. «Тогда сделайте великую вещь», — сказал я. «Могут возникнуть трудности оплаты, но я каждый день могу ходить в местный данж за сферами, чтобы рассчитаться». «Ха, сферами!» хмыкнул Гвельф, затем поднял лицо к потолку и расхохотался, а когда закончил, развил свою мысль. «Над ними сферами ты не обойдешься. Конечно, понадобятся штуки три мраморных, но это для скрепления. А вот для придания уникальности...» Он еще раз прикоснулся к шкуре словно на прощание, затем свернул ее обратно в рулон и передал мне. «Для этого нужен галийский орихалк это что еще такое поинтересовался я что за зверь какой то редкий монстр нет покачал головой хозяин мастерской а затем задумался хотя да кто его знает вот сейчас не понял можно подробнее да конечно только учти я отдаю тебе изначально невыполнимое задание поэтому лучше откажись сразу. Возвращайся к моему внуку, и он сделает тебя обычную броню. Ох, жаль, конечно, столь чудесную чешую, но такова жизнь». Я подумал о том, что в его словах есть талика смысла, и если бы мне не нужна была его помощь в еще одном вопросе, то, может быть, я так и поступил бы. Но мне необходимо было с ним сблизиться, чтобы получить совет по некроманскому артефакту, если такое возможно. И это стало одним из факторов, по которым я сказал «Вы хотели мне дать задание». Вторым фактором стало то, что если бы я каждый раз отступал перед чем-то невыполнимым, не стоял бы тут. «Ну тогда слушай», — ответил Гвельф и присел на табуретку, которую я сперва принял за небольшой стол. Во времена, когда данши только начали открываться, был один, в котором находился некий металл, который назвали орехалком. Некая руда, которая имела очень интересные свойства. Она укрепляла броню и улучшала качество всего другого. Он посмотрел на меня, показал, чтобы я пил чай, и я сделал глоток. Напиток оказался великолепным. Тогда и сам великан взял вторую кружку и тоже сделал глоток. Но однажды в том подземелье случилось одно из самых легендарных сражений. Там группа высших призывателей завалили монстра чуть ли не сотого уровня. Он направил узловатый указательный палец в потолок и потряс им. Говорят, горы ходили ходуном, и моря выплескивались из берегов. Но люди победили. Однако сознание монстра якобы погрузилось в эту самую руду Орехалка и расплавило его. С тех пор появилось озеро с Галийским Орехалком. Ну, это легенда. Он замолчал на некоторое время, а затем снова глотнул чай из кружки. «Я слушал, не собираясь смешиваться». Гвельф посмотрел на меня и усмехнулся. «Ты все еще думаешь, что это будет простое задание?» — спросил хозяин мастерской. «Если я правильно понимаю, надо будет найти это самое озеро с жидким металлом и принести немного сюда, так?» — поинтересовался я, сопоставляя сказанное. «А ты бойкий молец», — уважительно кивнул Гвельф. «Может, что-то и получится. Нет, искать ничего не надо, место известно. Но есть три трудности, каждая из которых по отдельности уже многих отпугивает. Но вот все сразу, они просто непреодолимы». «Давайте пока забудем это слово», — предложил я. «Хорошо», — снова усмехнулся великан, и его борода при этом затряслась. «Во-первых, в данже очень сложные монстры. Высокий уровень, скажем так, от восьмого. До какого, не знаю. Но говорят, что попадаются и двадцатые». «Допустим, это не проблема», — ответил я, подумав, что надо будет хорошенько прокачаться перед посещением данжа. «Какие еще?» «Второй момент. Это закрытый данж, который принадлежит ордену демоноборцев, и пробраться туда будет крайне нелегко». Он пристально посмотрел на меня. «Что, уже не выглядит таким простым?» Видимо, заметил изменение в моем лице. «Это что же, я отправлюсь в лапы к тем, кто меня ищет и хочет убить Йонера? Сам, лично, хотя... Этот вопрос тоже можно решить, просто нужно все обдумать». «Ну и вот тебе до кучи третью трудность. Металл этот невозможно зачерпануть и унести» сказал он и ударил кулаком по столу, точно забил гвоздь. А как же орден тогда пользуется этой технологией? Не понял я, потому что решил, что демоноборцы как раз используют этот странный металл. Да их артефакторы заходят внутрь, и готовят броню и другие вещи прямо там внутри. Он даже руками начал жестикулировать от важности темы для него. «Опускают внутрь, накладывают нужные заклинания и вытаскивают. Как ты понимаешь, у меня возможности попасть внутрь просто нет». «Ну почему его нельзя зачерпнуть и унести?» — решил уточнить. «Я уже понимаю, что задача-то и правда не из простых». «Я ты не видел», — ответил мне Гвельф. «Но знакомые говорили, что наливаешь эту жидкость в емкость, а та обратно вылетает, так сказать, воссоединяется с общей массой, и ничего с этим не сделать. Даже демоноборцы не смогли ничего придумать». «Класс!» — ответил я. «На словах это действительно невыполнимая задача».